Территория Ордена. Город Порто-Франко. Четверг, 13.03.21. 23.41. В девятом часу вечера, наконец, возвращаются Руиз с Полиной. Вид у приятеля загадочно довольный, а Полина вся сияет. И только что не подпрыгивает от радости и возбуждения. Подхожу поближе. Вечерок у парочки выдался насыщенный. Явно есть о чём рассказать. Повеселились. Напускает на себя строгий вид шакуров. «Ага». Счастливо соглашается девочка. «Ко мне аж вчетвером приставали». Мы с Геной, не сговариваясь, интересуемся. «Трупы есть». Надя, осуждающий, качает головой, но в глазах пляшут смешинки. «Вроде обошлось», — отвечает Полина. «Хотя руку я, наверное, одному сломала». «Задела?» «Угу». «Ну и ладно». Возникшая сбоку фрау Ширмер на вполне приличном русском языке интересуется. А где дело было? В Ранчерас? Нет, не в Ранчерас. Там мы просто потанцевали и взяли по коктейлю. Потом дальше пошли. В общем, клуб такой. Сцена с дымовой пиротехникой и лазерным шоу. Ещё у них на люстрах вараны висят. Игуана. То ещё заведение. Не рекомендую туда возвращаться. А чего? Шоу работают классно. И техника самая современная. К нам в Ростов зелёных лазеров ещё не завозили. Запах с кухни мне не понравился. Так ужинать я там и не собиралась. И пить тоже не советую. Лёгкие галлюциногены ещё не самое худшее, что в этом притоне могут подсыпать. Полина отмахивается. Ай, ну вас! Знаю я, что в таких клубах к выпивке предлагают. Таблетка на пробу бесплатно, а дальше как всегда. Где это тебе у нас подобное предлагали? Шакуров на грани превращения в крокодила Гену. Пап, да ладно тебе, я ж тоже соображения имею». Ухмыляясь тихому семейному спору, интересуюсь у Руиса. «Впечатление на девочку произвёл?» «Да уж надеюсь», — ответствует напарник. «Четырёх шелкопёров она и сама раскидала, а вот вышибал пришлось утихомиривать мне». «Ну раз вы здесь и целый утихомирил нормально. Пистолетом и добрым словом всегда можно добиться большего, чем добрым словом». «Слушай, Аль Капоне новоявленный». «А где ты пистолет взял? Оба твоих ствола в номере лежат, в бауле опечатанные». Пояснение. Произносил ли Альфонсо Габриэль Капоне в действительности фразу «про пистолетом и добрым словом» – вопрос не бесспорный. Но именно ему она приписывалась Голливудам уже в первых гангстерских фильмах. Так увы, шибал и взял. И с абсолютно серьезной мордой Руиз представляет новенькую никелированную Берсу-380. «Уж если достал оружие, так не размахивай, где попало, а то можно уронить и пораниться». Берт одобрительно скалится. «Это ты правильно. Единственное, что не светил бы сейчас стволом, а лучше спихни его при первой возможности тому же Биллу. Не знаю, какое тут наказание за незаконное ношение оружия. На первый раз конфискация ствола и 500 IQ штрафа. Просвещает из угла Герик. При рецидиве серьезнее». «Не дергайся, Амбре, за кретинов из игуана я тебе разве что медаль навесить не могу. Просто действительно спрячь пока пистолет и не попадайся с ним на улице патрулю Следуя доброму совету, Руиз отправляет Берсу в сумочку на брюшник. Пистолет, даром что небольшой, помещается там плохо. И напарник вытряхивает все содержимое, намереваясь переупаковать сумочку. Берт и Сай, сверхнув глазами, с двух сторон берут его в клещи. Берт, будучи ближе, успевает раньше. Зато Сай сразу фиксирует рефлекторно рванувшуюся к поясному ножу руку Руиса. И я подтягиваюсь поближе, незаметно нащупывая в кармане леди Таурус. За стойкой ахает Флоренс, но тут из-за угла разбуженным медведем вылезает Герик. А теперь все выпустили друг друга. Шаг назад, руки на виду. Спокойно стоим и не делаем резких движений. Пауза. Сай и Берт отпускают Руиса и отступают. Он потирает локоть и искосо смотрит вправо-влево. «Какого дьявола?» «Красного дьявола!» Сквозь зубы цедит Сай. «Вот этого!» И указывает концом тросточки на нечто мутно-красное в полупрозрачном целлофане. «Нечто!» Очень смахивает на пилюльку ручной формовки и упаковки. Руиз пожимает плечами. «В игуане всучили, что?» Пауза. Сай устало опирается на тросточку и наклоняет голову. «Был неправ, прошу прощения. Взгляд замылился». «И нервы подвели», — добавляет Берт. «Правда, Амиго, извини. Забыли соображалку врубить, на автомате сработали». «Ладно, автоматчики проехали», — вздыхает Руиз. «Но с вас пиво и рассказ, что всё это значит. Пиво хоть сейчас», — кивает Сай. «А вот с рассказом придётся подождать до завершения уже нашей операции». «Кстати, об операции». Берт переходит на незнакомый мне язык. «Возможно, тот же, что и в прошлый раз». Судя по физиономии герика он этому наречию также не обучен. Сай коротко отвечает, и Берс снова поворачивается к Руису. Подробностями не поделишься, кто именно тебе таблетку всучил. Да какие тут подробности? Подваливает, даёт, но я на автомате беру и прячу в карман, а уже потом соображаю, что это такое. И имени, само собой, не знаешь. Зато морду знаю, высокий, тощий, смуглый, индейской крови больше трети. По акценту где-то из глубин Южной Америки. Чили, может, Боливия или Перу. Не Колумбия и не Венесуэла. Особые приметы под глазом фингал и перелом правой руки. Сложный или простой, не могу сказать. Знатная примета, усмехается Герик. Это ты его так? Нет, это моя дама его так. Полина-то? Ага. Молодец, девочка. Пушеры пользуются тем, что легкие наркотики в городе вроде как не под запретом. И временами совсем страх божий теряют. Надо, надо их порой в чувство приводить. Пояснение. Пушер. Толкач на американском полицейском жаргоне. Распространитель наркотиков низшего звена. Его клиенты уже только потребители. Лёгкие наркотики. У Сая в годке словно консервная банка застряла. Вот даже как. Со столь искренним чувством. Интересная же У Сая и Берта рисуется связь с тихуанским картелем. Агенты какого-нибудь Интерпола под глубоким прикрытием? Версия из дешёвых триллеров. Но она кое-что может объяснить. Герик тяжело вздыхает. Будь портофранков в подчинении Евросоюза, нам бы удалось кое-что переменить. Это там, за ленточкой, старушка Европа вопиёт о правах человека, даже вопреки здравому смыслу. Здешний народ в массе своей склоняется к традиционным ценностям, как ни банально звучит. И большую политику с агрессивной толерантностью во главу угла не ставит. Но, увы, город лишь построен европейцами, а заправляет здесь орден. На бумаге прописана вольная территория под совместным управлением. По факту, ведение европейских властей, коммуналка, хлеб и зрелище. А реальные хозяева города либо члены ордена, либо получают распоряжение прямо оттуда. А зачем ордену наркотики? На голубом глазу интересуюсь я. Каждый имеет право на второй шанс. Едва не опер координатор Хороший, в общем-то, девиз. Но в трактовке верхушки ордена он означает «каждый вправе заниматься любым делом, пока платит с этого дела налоги». И «любым» значит именно «любым». Они уверены, и работорговлю с каннибализмом здесь с удовольствием узаконили бы. Да только слишком много среди собственных орденских силовиков народа который на тех самых традиционных ценностях воспитан, и отбросить воспитание даже по распоряжению начальства так вот просто не готов. В итоге, незаконной деятельности просто нет. Только плати. А на наркотиках деньги поднимаются сами, представляете, какие. Так что наркотики, как таковые, ордену не нужны. А вот доходы с этой дряни еще как. Весело. Угу, обхохочешься. Любить его орден. Как тебе сказать? Разный он, Орден. Мы ведь как сотрудники патрульной службы тоже в Орденских служащих числимся. Имеем кое-какой допуск ко внутренней кухне. Много за что Ордену можно сказать спасибо. За сам этот новый мир хотя бы. Пусть новая земля не создана Орденскими яйцеголовыми. Но путь сюда проложили именно они. И для мира как такового, и для людей Орден сделал и делает много хорошего. Отрицать глупо. Увы много нехорошего тоже сделал. И это нельзя объявить преследующим свои корыстные цели предателям в рядах организации. Скажем, ваш дорожный инцидент можно без вопросов, крысы везде попадаются. Но были случаи куда более серьезные и на другом уровне. Тут Геррик, обнаружив, что пиво в кружке как-то вдруг закончилось, делает хозяйке знак «обновить». Я разворачиваюсь к стойке обнаруживаю, что в зале помимо Флоренс и её кошака остались только Шакуровы и о чём-то с ними задушевно беседующая фрау-следователь. Руиз, Берт и Сай куда-то испарились. Впрочем, куда – догадаться нетрудно. И зачем. Вернее, за кем. А ещё я, не выглядывая наружу, могу обоснованно предположить, что отправились они на джипе руиса потому как к нему прицеплен трейлер. И в этом трейлере можно тихо и почти незаметно для окружающих кое-кого расспросить о том о осём. Не знаю, как Руиз, но Сай и Берт такое наверняка умеют. Вот зачем им раскручивать цепочку местной наркоторговли, а иной цели я здесь в упор не вижу. Вопрос уже другой. И что они намерены делать, раскрутив хотя бы несколько звеньев этой цепочки, также же Пока. С другой стороны, оно мне надо всё это знать. «Любопытственно, да. Но надо ли? Так, если честно. Наркодельцов любого класса мне ни капельки не жаль. Если одного-двух разрежут на ленточки, я только поаплодирую. Однако помочь в этом социально полезном деле Берт и Сай попросили Руиса, не меня. Если потребуется еще пара рук, пусть сами придут, навряд ли откажу. А навязываться не в моих правилах. Герик делает большой глоток из новой кружки». Зажевывает парой ржаных сухариков и, проглотив, интересуется. «Скажи, парень, зачем ты в это лезешь? Во что? В то, чего знать не знаешь. Мог ведь просто поблагодарить Господа и полковника Кольта, что вывернулся из опасного дела целым, причем с прибытком, и спокойно отправляться по своим делам. А я мог?» «У патрульной службы к вам имелись вопросы, но вы вполне могли не отвечать. А уж ответив...» Вправе были вольными пташками лететь на все четыре стороны. Так вторая машина в починке ждем. Вот только не рассказывай, что вы четверо, одна команда. Раньше мог бы поверить. Но сейчас, когда сам на вас посмотрел, нет. Гарсия и Толивер и профи, до которых Торосу расти не один год, а тебе и того дольше. Случись по-настоящему опасное дело, вы двое для них балласт. В лучшем случае а то могут ведь и попросту бросить под нос, чтобы самим до цели добраться. Так что вместе ваша четвёрка очень временно и ненадолго. Сурово и в чём-то обидно. Но да, так и есть. Сам понимаю. Боевой опыт даже самой лучшей теоретической подкованностью не заменить, а умение быстро и верно просчитывать расклад никак не поможет выбраться из ситуации уже сложившейся. Так зачем же я действительно в это лезу? Зачем нас убеждала посодействовать ведущемуся следствию фрау Ширмер, понятно. Зачем уговаривала стать его прикрытием крокодил Гена Шакуров, тоже понятно. А зачем вся эта история мне? Ходить по краю? Упиваться чувством опасности и собственным адреналином? Да, есть личности, которые иначе себе жизнь и не мыслят. Но у меня-то в голове совсем другие тараканы. Ответ то глобального дать не могу. А вот локально сиюминутный вполне. «Все, во что я пока влез, Артур, это в некоторое упорядочение данных, уже имеющихся в распоряжении патрульной службы, которая и решает, что следует предпринять по поводу моих выкладок. Значит, пусть другие таскают каштаны из огня, а ты вроде и ни при чем». Пожимаю плечами. «А для кого каштаны, собственно, и чей огонь? То есть ты полагаешь, что причин принимать это дело близко к сердцу у тебя нет? Абсолютно. Когда шведцы сотоварищи начали по нам стрелять, тогда были. Тогда и вязались. А сейчас я просто разминаю мозги. Мне это интересно и не более того. Забавно. А что бывает, когда ты не просто разминаешь мозги, а активно ими работаешь? Бурчит Геррик. Вот над этим особо и думать незачем. Как правило, тогда очередной проект в авральном режиме собирается из кучи нерабочих блоков в нечто пригодное для демонстрации и доводки в рабочем порядке. Полезное умение. А почему в авральном режиме? С удовольствием бы действовал спокойно и без спешки, однако меня обычно бросали именно на авральные задачи, когда срок сдачи был позавчера, а еще ни хрена толком не работает. Коротко хохотнув, Герик кивает. «Знакомо, вот только у нас таких спецов нету». Снова пожимаю плечами. «Если нужны, подумайте либо о должности в штате, либо о временном контракте со специалистом нужного профиля». Из личного опыта знаю, что процент проваленных проектов в конторе, где такие люди есть, резко падает. В этом-то я не сомневаюсь, парень. Но начальство в неизъяснимой мудрости своей специалистов со стороны привлекает, при необходимости выходя за рамки базового расписания. Иначе почему, скажем, должность фрау Ширмер именуется сверхштатный следователь? Слушай, давай не наматывать круги, говори прямо. Хочешь вступить в патрульную службу? Кто я? Э, ну, если так подумать. От должностного оклада консультанта не откажусь. Задумчиво говорю я. Хотя, конечно, специфику вашей деятельности надо будет изучить. Так не пойдет. Вступай в ряды, получай допуск и изучай. Качаю головой. В ряды не вступлю. Уставщина и строевая подготовка не по мне. Хотите консультации спеца, сами озаботьтесь вопросом допуска. В таком духе спорим с координатором еще минут 10, ни к чему толком не придя. В конце концов Герик раздраженно бросает. Ты действительно желаешь все получить, не прилагая к этому никаких усилий, халявщик. Ага, желаю, есть такое. Но прекрасно понимаешь, что халява обходится минимум вдвое дороже честно заработанного. Поэтому и развиваю у себя мозги и прочие рабочие органы, а не выпрашиваю у небесных сил хотя бы малую талику везения и удачи. Так что ответ мой прост. Я действительно никому ничем не обязан. Могу хоть завтра помахать ручкой Порто-Франко и отправиться, скажем, в Бразилию. И навряд ли моей личностью кто-то сейчас заинтересован столь серьезно, чтобы ставить палки в колеса. Но видите ли, Артур, у меня нет и причин срочно ехать в Бразилию. Или вообще покидать Порто-Франко. Появится другой разговор. А пока... Пока я, скажем так, плыву по течению и высматриваю на берегу местечко попривлекательнее. Герик хмыкает, по крайней мере честно. Только скажи, что ты собираешься делать, если течением тебя занесет в омут или вообще в водопад. Барахтаться изо всех сил и плыть к ближайшему берегу что же еще. Но пока водопада впереди нет, или я ошибаюсь. мне почем знать, это твоя река, ты сам по ней плывешь и наблюдаешь за берегами. Хотя умнее было бы сперва изучить реку, а уже потом в нее плюхаться. Справедливо замечено. Только мы с Руисом вынуждены и Никто не предоставил нам возможности сперва изучить новый мир, а уже потом думать о переселении. Так что учиться плавать в нынешних реках приходится именно что плюхнувшись. Инструктора по плаванию по программе «Б» нам никто не предоставил. А тонуть – ну совсем неохота.